глава шестая Прошло пару часов после того, как последние из алчущих смельчаков рискнули войти в пирамиду. С десяток трусливых малодушных, а может просто слабых адептов остались снаружи. Сейчас они с тревогой устремили глаза к серой твердыне, терзая душу сомнениями. Казалось, что ничего не изменится ни за часы, ни за века в этом месте. Все те же беззвучные молнии в сумеречном небе. Все та же неприветливая громадина пирамиды. Однако кое-что все же начало происходить. Медленно, почти незаметно, вокруг серого камня начал проявляться ореол алого свечения. Будто кровавая радуга, он накрыл собой гигантское здание, вызвав множество вопросов у наблюдавших. Разумные не знали, что происходит внутри. Впрочем, какая разница? Они все уже были обречены. Между тем монумент пробуждался. Древний кровавый ритуал начался. Марци перехватил выпад острого клинка и взял руку в захват. Ублюдок распорол ему бок, но он даже не почувствовал боли от удара. Мужчина сдавил кисть и улыбнулся, услышав хруст минаемых костей этого слабака. Крик перешел в виск. Противник судорожно дёргался, пытаясь вырваться. Но он еще не понимал, что уже труп, и останется живым только по прихоти его мучителя. А Марци и правда не спешила. Долань разрушения как раз сейчас раздумывала, как бы ярче закончить судьбу неудачника. Он перевел взгляд на свою ладонь, в которой тряпичной куклой висела переломанная рука оппонента. Краем сознания вновь отметил, что его ногти совсем по-звериному выросли и заострились. Адепт совершенно не тревожился из-за этого факта. Наоборот, так было даже удобнее. Сдавив еще сильнее, мужчина ощутил, как когти входят под кожу и калечат мышцы, после чего резко дернул в сторону. Тошнотворный звук рвущейся плоти огласил зал. С выражением какой-то детской обиды его противник повернул голову в бок. Вместо руки теперь болтался обрубок, с которого лохмотьями свисали мышцы и сухожилия. Это стало последней каплей. Ксенос потерял сознание. Очнуться уже было не суждено. Легким толчком Марц отправил тело на пол. По едва дрожащим веком и дергающейся груди, он понял, что его жертва еще жива. Захотелось с ними не исправить это упущение. Подойдя поближе, долань поднял ногу и с силой опустил ее на голову противника. Новая какофония влажного хруста огласила зал. Очередная стычка в кровавой бойне, охватившей всю пирамиду, Окончилось. С гримасой легкой годливости Марций вытер сапог, грязную одежду проигравшего. После этого, наконец, осмотрел свой бок. Мужчина в который раз похвалил самого себя за то, что отсоединил и экипировался в грудную модулю своей брони. Хоть и тяжелый без экзоскелета, он уже несколько раз спас от неминуемой смерти. Правда, теперь удар пришелся в технологическое отверстие, из-за чего случилось легкое ранение. но ничего страшного!» Крыкнул Марций. Он встал прямо над трупом и с удовольствием сделал глубокий вдох. Пару мгновений и он уже не ощущал никакой боли. Мышцы снова наполнились силой, садиные раны стянулись, а тело рвалось в новую битву. Но самое главное, это удовольствие, затопившее все существо адепта. <соскак> Закричал он, когда сила буквально переполнила организм. Тем не менее Марци успокоил себя. Глядевшись, он решил все же покинуть этот зал. Перед глазами уже маячил очередной подъем на следующий этаж. И снова лестница, ведущая вверх. Марцин осторожно замер. В этот раз нечто было иначе. Исхода лился алый свет. не разрушения еще не знал, что добрался до вершины. Очередная статуя дала запыхавшемуся Артему временное пристанище. Адепт вытер пот и, подумав, позволил себе сделать глоток из меха с водой. Закрепив почти опустевшую емкость на ремне, он прислушался к округе. Справа из коридора слышались влажные потрескивания и рычания. Чуть выглянув, игрок присмотрелся к происходящему. Больше не удивляясь, он обнаружил на каменном полу тело, не подающее признаков жизни. Над жертвой склонился убийца и, судя по всему, пытался зубами рвать мясо. Как мог тихо, игрок вернулся в свое укрытие. С надеждой он прислушался к коридору слева. Однако смутное эхо и оттуда принесло звуки настоящей бойни. Завывание, звона оружия и крики умирающих проигравших. Артем находился уже на пятом этаже пирамиды бесконечных залов, и за этот подъем заплатил высокую цену. Несколько раз человек едва не расстался с жизнью. Делавшись только парой резаных ран, и множеством других травм. Решив немного подождать, адепт разрезал подкладку куртки и перевязал глубокий кровоточащий порез на плече. Его он получил, отмахиваясь от неожиданного выпада из засады на входе в зал. Закончив перевязку, игрок хотел поднять нож, но остановился. Внимание привлекла каменная твердь пола. Серая поверхность приобрела отчетливый бордовый оттенок. Будто пропиталась кровью. «Что же здесь происходит?» Задался он уже давно беспокоящим вопросом, плавно переходящим в другой. «И как мне свалить из этого мирка в целости и сохранности?» Сон, полученный от атрибута созерцания, вел наверх пирамиды, туда же направляла и логика происходящего. Подумав, он не стал идти против системы и собрался отыскать путь к вершине, где вроде как находились ответы на вопросы и выход. Сидеть на месте было опасно. Да и тело немного отдохнуло, поэтому Артём прекратил свои измышления и занялся делом. Голодный псих вправо продолжал насыщаться. Человек едва попорол желание подойти сзади и размажить уроду голову. «И вот почему нельзя медлить». Он старался вести монолог, чтобы отвлекаться от навязчивых позывов к жестокости. «Иначе крыша совсем поедет». Рано или поздно доза поглощенной энергии начнет весомо влиять на его оценку ситуации и поступки. Это не говоря о том, что его противники в себе в пожорании силы не отказывали. Да, они глупели, но вместе с тем явно прибавляли в мощи, становясь настоящими дикими хищниками. Задержка сейчас равнялась смерти. Он повернулся к коридору слева. Бойня там явно затихла. Ратем подождал еще несколько минут, чтобы кровавая энергия, выделяющаяся из убитых разумных, Чуть развеялась Наконец, встав и чуть пригнувшись, игрок отправился к коридору. В переходе между залами было чуть темнее. Адепт поборол ложные ощущения безопасности и усилил бдительность. Медленно, шаг за шагом, он приблизился к следующей арене. За эти несколько часов пирамиде пришлось повидать многое. Но произошедшее здесь превзошло все ожидания. Судя по обилию крови, и был залет весь ползала, Был групповой бой. Версия подтвердилась, когда человек увидел за углом множество тел, сваленных в одну кучу. Глаз зацепился за один особенно сумасшедший момент. Кажется, какого-то беднягу тянули с двух сторон, пока не разорвали. Одна его половина лежала у входа, недалеко от Артема. Другая в противоположном конце помещения. Между ними гирлянды растянулись кишки и другие внутренние органы. Все это будто соусом залили настоящим морем крови. Трудно было вообще представить, откуда ее так много. Алая жидкость тонким слоем заливала все вокруг. Игрока перехватило дыхание, когда он увидел колышущееся над всем этим тошнотворное алое марево энергии. Он думал было отказаться от идеи, повернуть обратно. Но тут глаза отметили коридор, переходящий в лестницу. Путь наверх. И не просто наверх. Человек уже заметил, что вместо привычно тусклого света с лестницы идет алое свечение. Это сразу вызвало интерес в перемешку с опасениями. Мысли заметались испуганными зайцами. С одной стороны, осторожность настаивала поискать иной подъем. С другой, она же отмечала, что до еще одной лестницы он может и не дожить. Как это часто бывает, решил случай. ратюм услышал агрессивный рык за спиной, тут же перешедший в шлепанье босых ног по каменному полу. Оглянувшись, он увидел того самого людоеда. Из-за слишком долгих раздумий время истекло и теперь выбор сделали без него. Задержав дыхание, чтобы хоть как-то замедлить попадание алой дряни внутрь тела, он рванул вперед. Атмосфера настолько насытилась этой дикой силой, что в первом мгновение у Артема едва не помутился рассудок. От короткой дезориентации он оскользнулся на мокром от крови полу и чуть не упал. За спиной послышалось быстро приближающееся довольное рычание. Понимая, что падение на пол станет концом, Артем каким-то чудом удержался и продолжил бег. «Эй, куда?» — внезапно зала гласили громкие рычащие крики. Чуть оглянувшись, игрок с беспокойством убедился, что участников забега стало гораздо больше. «Что, попрятались, уроды! Меня ждали!» — в разуме вспыхнула чистая ненависть. «Я еще поотрываю вам бошки!» От совершения глупости спасло только большое количество врагов. Даже сдающий позиции интеллект понимал, что ввязываться сейчас в бой — это явная смерть. Мысли путались, зато кровь в мышцах вскипела, наполняя тело силой и бодростью. Заполошенное дыхание наладилось. Ускорившись, Артем влетел в переход и побежал по лестнице вверх к алому сиянию. Мысли путались и пропадали. Вместо них приходили новые, заполненные злобой и яростью. Игрок уже не помнил, зачем вообще бежит наверх. Зато придумал, как устроить засаду преследующим его мразям и размазать их тонким слоем по стенам. Наконец, преодолев последние ступени, Адептов бежал в помещение. Взгляд сразу зацепился за залитую алым мерцанием сферу в центре, которая будто состояла из крови. Она висела в воздухе над пирамидальным постаментом. Однако надолго внимание игрока на этом артефакте не задержалось. Затуманенная ненавистью и жажда боя сознания тут же заинтересовалась другими объектами. В зале оказалось десяток разумных. Замерев, они напряженно рассматривали друг друга, готовые вступить в безумную первобытную драку. Приход гостей затормозил эскалацию конфликта. Все оглянулись на шуму в сторону Артема. Его преследователи тоже остановились и замерли, оценивая расстановку сил. На короткий миг все застыло. Вчерашние властители миров, с ног до головы залиты крови себе подобных, Стояли, готовы броситься в смертельную схватку. ярко лысый свет центральной сферы придавал происходящему безумию дополнительные нотки инфернальности. Возникшая пауза позволила разуму немного проясниться. Чёртова голова совсем не хотела думать, страстно желая бросить все сомнения и устроить бойню. Кое-как контролируя себя, он осмотрелся. Ситуация выходила не из лучших. Его занесло прямо в окружение агрессивно настроенных и зверевших адептов. Когда все кинутся в бой, то перспективы станут совсем плохи. Артем постарался напрячь мозги и придумать хоть какой-то выход. Но отпущенное время резко закончилось. Сфера в центре полыхнула алом, наполняя энергией весь зал. Одновременно с этим все четыре выхода из чертога закрыло энергетическими барьерами. Однако последнее было излишним. Озверевшие дети вездесущие и не помышляли о бегстве. Более того, последняя вспышка лишила их всяких сомнений. Каменные стены огласили крики. В этот момент те участники безумного состязания, что не вошли в пирамиду или не успели достичь ее вершины, мгновенно оказались распылены в кровавую взвесь. Потоки алой энергии, все, что осталось от их великой жизни, устремились к центру происходящего. Бойня быстро набирала обороты. Короткая заминка изменилась настоящим безумием. Окутанный воздействием, утратившие разумные существа рванули в бой. На толстяка, стоявшую практически у сферы, налетело сразу трое. Закрутившись волчком, он раскидал двоих и взял в захват оставшегося. Последнему неудачнику особенно не повезло. Он попал прямо в руки к здоровяку. Буквально зажав свою жертву в тиски, Марци хотел второй рукой схватить ее за горло. Однако у ублюдок укусил за пальцы. Взревев от ярости и боли, дала разрушения дернул руку на себя, стреском врывая уроду нижнюю челюсть. Вид вывалившегося языка от чего-то показался ему очень смешным. Хохоча он оторвал и его, после чего наконец добил противника, размажив тому голову о пол. Секунды позже к нему бросились новые враги, заставив погрузиться в безумный, полный первобытной дикости бой. Артем всего этого, разумеется, не видел. Какие-то остатки здравомыслия заставили его нырнуть в сторону. Адепт вылез из самого центра мясорубки, однако в этот момент кто-то всколь зацепил его ударом по голове. По щеке побежала горячая струйка, а разум окутала кровавым туманом ярости на какого-то наглеца. Произошедшее стало последней каплей для держащегося на обрыве разума. Еще один крик влился во всеобщий ураган воплей. Забыв обо всем на свете, Артем выхватил свой нож и рванулся к ближайшему противнику. Тот как раз стоял спиной. Острое лезвие в рассекло ткани до позвоночника, и глаза неизвестного затмело по из смерти. Бой продолжался. Количество его участников стремительно сокращалось. Из первоначальных двух десятков живых остались семеро. Ротюм атаковал неожиданно сильный Ксенос, вынудив уйти в полную защиту. В этот момент кто-то толкнул его в бок, заставив пошатнуться. Противник тут же воспользовался шансом. Уверенно, работая какой-то длинной палкой, украшенной рунами и инкрустированной камнями, он резким движением выбил нож. Следующий выпад боец направил в лицо игрока. Точный удар поразил прямо в глаз. Вскрикнув от боли, игрок закрыл поражённое место. На дальнейшей атаке ответить было уже нечем. Артефакт, размазавшись от скорости, ударил адепта прямо по горлу. Кажется, Артем даже услышал хруст с минным хрящей. Как в подкошенный он рухнул на мокрый от разобрызганной крови пола и свернулся в позу эмбриона. Рот мгновенно заполнился кровью, которую адепт сплёвывал в судорожных попытках сделать вдох через поврежденное горло. У его противника не было времени, чтобы насладиться плодами победы и вдоволь поиздеваться над подранком. Ловкий боец тут же вступил в новый бой. Ингрок же лежал, террозаймой мучительной болью. Мелкими глотками он получал воздух, но организма этого едва хватало, чтобы не рухнуть в пучину беспамятства. Зато древний инстинкт выживания очистил голову от ярости боя. Едва живой, Артем наконец пришел в себя. Испытывая чудовищную боль, он осмотрелся. Сражение стремительно прибежалось к концу. Кроме него осталось четверо, трое. Двухметровый здоровяк одним ударом отправил очередного своего оппонента в небытие. Двое оставшихся невольно скоперировались, чтобы противостоять сильному противнику. Но даже так Артем не был уверен, что их ждет успех. Он перевел взгляд на центр зала. Здесь также происходили изменения. Калы в сфере непрерывными потоками стекалась энергия. Сама она сжималась и угасала, превращаясь во что-то красное, похожее на семечко. Игрок расширил единственный оставшийся глаз от бури эмоций. В этом суровом мире он уже начал терять надежду когда-нибудь снова увидеть знакомый интерфейс. Но сейчас перед его глазами появилось окно системы со свойствами артефакта. Грок попытался потянуться к атрибуту, но, к сожалению, эти силы по-прежнему оставались недоступны. Стараясь быть незаметным, он пополз к постаменту. В это время зала голосил еще один предсмертный хрип. Оглянувшись, Артем отметил, что у здоровяка остался всего один противник. Тот самый лавкач с тростью, что резво покалечил человека. Каждое движение отдавалось волной боли. Попытки вздохнуть, чтобы дать организму хотя бы глоток кислорода, превращались в настоящие адские пытки. В глазах начинало темнеть. Понимая, что его время истекает буквально по всем фронтам, он еле встал и пошел к центру. Попытка ускориться едва не закончилась потерей сознания. Зато, пребывая на грани, разум игнорировал агрессивные позывы алой энергии. «Эй, урод!» — рявкнул толстяк. «А ну не трогай! Мое!» «Черт!» — мелькнула обрывистая мысль. Его все же заметили. Верзила молодецким ударом отпихнул ловкача и рванул к постаменту, желая не дать Артему добраться до его сокровища. Однако он уже не успевал. Кое-как доковыляв, игрок выхватил твердую алую каплю, впитавшую в себя океаны энергии. Демонстративным размашистым жестом он швырнул красный предмет толстяку. Марец и машинально притормозил, пытаясь поймать его. Наконец, схватив, он открыл ладони, разглядывая артефакт. — Ты мра! В руках у него лежал красный хронометр Крона, что Артем бросил под видом артефакта. Этот обман довел противника до настоящего неистовства, но и выиграл человеку драгоценные мгновения. Артем же держал в руках алое семечко. Он только хотел его проглотить, как неожиданно осознал. Его горло повреждено, и артефакт, скорее всего, не получится проглотить. Время на раздуми стекло. Интуитивно понимая, что должен получить контакт с семечком, он решился на отчаянный шаг. Дрожащей рукой Артем поместил алый артефакт, выстекающий кровью глазницу. На мгновение снова вспыхнуло окно со свойствами. Семя основы. Атрибут приказа.